Красные глаза Гринвинга блуждали по всей пещере. С тех пор, как он небрежно потерял присутствие Арка, он уже много раз использовал сверхзвуковые волны, но так и не смог его отыскать. Тем не менее, он знал, что Арк не совсем убежал, а где-то скрывается. Об этом ему говорили животные инстинкты, таким образом Гринвинг затаил дыхание и продолжал свои поиски. Но внезапно из другой небольшой пещеры выпрыгнул Арк, который появился прямо позади монстра. Однако, благодаря своему мониторингу ультразвука в радиусе взмаха крыльев, Гримвинг быстро взмахнул ими, развернулся и бросился на арка. Тем не менее, тот уже был другим, поэтому сейчас он не стал уступать в сражение, а просто побежал в другую сторону. Гримвинг стал преследовать его некоторое время, а потом просто не выдержал и яростно взрывел. Интенсивная ударная волна распространилась по округе и прошла сквозь арка, из-за чего он свалился на землю. Гремвинг удовлетворённо улыбнулся, а потом вновь прыгнул на свою жертву, но в тот момент, когда Арк упал на землю, его тело разделилось на двое. Неужели его ударная волна оказалась настолько сильной? Этот обман был феноменом, который монстр просто не мог сразу осознать. Тем не менее, вскоре Гремвинг понял, что его обвели вокруг пальца, тело внезапно подскочило и снова побежало по кругу с дикими криками. «Что за дикая затея с наживкой? Если меня поймают во второй раз, я ведь могу и умереть!» Это был не голос арка, а скорее походил на вопли летучей мыши. Когда Гримвинг вновь использовал свой ультразвук, он обнаружил два объекта, которые находились прямо над днём. «Слишком поздно. Тёмный клинок!» Прозвучал ревущий звук в голове, и все изображения начали искажаться. «Верно. Человеком над гринвингом был настоящий арк. Всё это было частью его плана. Гримвинг не мог видеть противника своими глазами. Самый максимум, что он мог определить со своим ультразвуком, Это размеры и силуэт противника. Такая мысль пришла в голову Арку, и он решил использовать это в своих интересах. Когда Дедрик находился в больших доспехах, он вполне походил по размеру на Арка. Основой плана как раз было ввести в заблуждение босс-монстра. В то время, пока Гримвинг был сосредоточен на Дедрике, сам Арк вместе с Деймосом поднялся на стену до самого потолка, и затем Дедрик заманил цель, и мгновенно был использован тёмный клинок. Арк рассчитал место, откуда резким движением упадёт сталактит. Сталактит разорвал крылья Гримвинга, словно это была бумага. «Теперь ведь более справедливо будет, не так ли? Попробуй выяснить, где же я!» Арк сразу взмахнул клинком сверху вниз, прыгая прямо на Гримвинга. Тот взревел от ярости, затем Деймас взмахнул своим мечом и силой вдарил по потолку. У него не было достаточно мощи, чтобы также отбросить сталактит, как Арк, Тем не менее, небольшие каменные фрагменты, которые упали градом, тоже были отличным решением. Бесчисленный шум был просто фатальной контрмерой против способности Гринвинга, мешавшей ему слышать и определять местонахождение противника. Когда монстр пытался взмахнуть своими крыльями, точность звуков была неточной, а он сам начал биться о стену. В то же время Арк приземлился прямо на шею Гринвинга и сразу оформил несколько критических ударов. Далее начался бешеный темп ударов Арка, Гримвинг не мог взлететь из-за крыльев, а также услышать противника из-за DMAС, который продолжал рушить пещеры и создавать лишние звуки. Он попытался прицелиться голеногенной ударной волной на DMAС несколько раз, но всё равно не мог понять, где был Арк. Ответный удар. Арк применял навык каждый раз, когда Гримвинг пытался расправить свои крылья. Естественно, ударная волна монстра летела не в ту сторону, куда тот желал. Ха, крылья ультразвук. Когда они оба запечатаны, «Так всё легко!» Однако ему по-прежнему надо было оставаться на стороже, даже если эта ситуация уже была похожа на то, как лев почти поймал кролика. Арк осторожно носил удары и неуклонно снижал здоровье противника, но дальше случилось неожиданное. «Эти дяди! Я убью вас!» Дедрик снова попался на нации и отчаянно бросился на Гринвинга, считая того лишь маленькой летучей мышью. Глаза монстра вспыхнули ярким светом, и он схватил Дедрика, впиваясь саму в шею. Неужели Гримвинг пытается восстановить своё здоровье, высасывая его из фамильяра Арка? «Вампир! Точно! Это ведь не просто нетопырь, а настоящий вампир-нетопырь! Чёрт! Я должен отменить призыв!» Арк посетовал на свою осторожность и теперь пытался отменить призыв. «Тьфа! Этот ребёнок что, забыл спросить? Он охренел, что ли? Разве он не знает, что у меня тоже есть клыки?» Дедрик выругался и впился в шею Гримвинга. Как только они оба начали перекачивать друг из друга кровь, восстановление Гримвинга остановилось. Арк не знал, что происходит, но это был шанс. «Отлично, Дедрик! Продолжайте кусаться! Тёмный клинок!» Свет от клинка рассёк тьму. Когда тёмный клинок обрушился на Гримвинга, его здоровье стремительно падало вниз. После третьего удара по шее его тело задрожало и рухнуло на землю. «Я победил!» «Ваш уровень поднялся! Ваш уровень поднялся!» На удивление, но Гримвинг дал очень много опыта, если сравнивать с его уровнем. Начали быстро выскакивать сообщения о получении уровня, которых было сразу четыре. Однако разрез со своими ожиданиями из предметов выпало только кольцо и крыло. Крыло Гримвинга — специальный. Крылья летучей мыши, полученные путём большой мутации. Область применения не ясна, но очевидно, что это редкий предмет. Ну, раз выпало, возможно, может пригодиться в будущем. Духовное око – редкий. Тип предмета – кольцо. Ограничение – 120 уровень. Третий глаз Гримвинга. Если его присоединить к соответствующему предмету, его можно носить на пальце. Гримвинг проживал в комешной тьме, поэтому его зрение с течением времени ухудшилось, но благодаря своему третьему глазу, который мог использовать ультразвук, он был способен найти свою жертву. Несмотря на то, что его тело исчезло, Это кольцо с его глазом может использовать такую же способность, если будет применяться с магией. Бонусы. Можно использовать духовное око. Духовное око. Во время использования данного предмета вы получаете возможность видеть во тьме на протяжении одной минуты. Это не имеет ничего общего с обычным зрением, поэтому способность не влияет на ограничивающую магию, например, на невидимость или тьма. Кроме того, вы сможете с лёгкостью обнаружить местонахождение всех ловушек на определённой местности. потребление маны 50. редкое кольцо. Несмотря на то, что статистику к оно не поднимает, однако даёт дополнительный навык. Способность видеть во тьме было не сильно нужна. Тем не менее, совсем другой расклад был, если это не зависело от тёмной магии. В то время, когда Арк использует навык Глаз кота, чтобы разглядеть все детали во тьме, он уязвим для такого типа магии. Таким образом, в тёмном Сильрионе было много раз, когда его загоняли в угол, поскольку противник использовал навык, который влиял на его зрение. Также этот предмет позволяет определять местонахождение ловушек. Естественно, если у Арка будет время, он и сам найдёт все ловушки и обезвредит их, но, к примеру, в ситуации с Дюком, у него совсем не было времени отвлекаться на эти самые ловушки. Единственным неприятным моментом было то, что это выглядело как-то чересчур зловеще. Ему необходимо будет одевать этот отвратительный глаз себе на палец, чтобы использовать эту способность. Ну вот и всё. Даже если он так выглядит, это всё равно редкий предмет. Думаю, его захотят получить многие войны, поэтому со временем можно будет поднять сану. Мне довелось найти его случайно, но колечко весьма неплохое для подземелья в качестве прибыли. Так, надо привести себя в порядок и продолжить собирать оставшуюся часть ингредиентов. Арк присел, чтобы восстановить своё здоровье, и достал котелок. Затем появился Дедрик с ошеломлённым выражением на лице. Видимо, галлюцинации до сих пор не прошли и играются там в его голове. Дедрик наклонил голову из стороны в сторону и приблизился к трупу Гримвинга, а затем снова его укусил, повышая тон своего голоса. «Да, я вампир!» что это он тут объявляет? С ума сошёл?» «О чём ты говоришь? Ты что, не понимаешь, что уже всё закончилось?» «Это не так! Смотрите, смотрите! Я могу кусаться!» «Ну, конечно! Ты же вампир!» — пробормотал арка двинулся вперёд. «Да, почему он не подумал, что это выглядит как-то странно?» Дедрик был вампиром Во-первых, сначала он был вампиром-летучей мышью, но сейчас, получается, эволюционировал вампира Дедрика, что ли? Значит, он сейчас просто должен был получить специальную способность вампира. Даже если он был вампиром, это ведь имело смысл, что должна быть способность кровососа. Тогда почему Дедрик подымает такой шум? В это время перед сразу вскочило информационное окно. Ваш питомец Дедрик прободел силу вампира. Дедрик, который эволюционировал летучую мышь, не знал, что является вампиром. Таким образом, большинство специальных способностей были заблокированы, однако, как только он был укушен гримвингом, то получил инстинкты вампира. Как известно, обычно вампиры поглощают силу и мощь своих противников, поскольку Дедрик был летучей мышью или лишь только сейчас пробудил свою кровь вампира, получая его способности, пока что он не в силах проявить все 100% способности своей расы. Лишь с течением времени в определённые моменты последующие навыки будут проявляться. Вампиризм — высасывает кровь конкретного человека, чтобы поглотить его навыки. Дедрик получил один слот для навыка. Если вампиризм успешен, тогда можно получить и хранить один случайный навык от жертвы. Поглощение навыка может быть использовано только один раз. Если усваивается новый навык, то предыдущий поглощённый навык удаляется. Текущий поглощённый навык, сбивающая с толку ультразвуковая волна, в течение 20 секунд все противники в радиусе 20 метров чувствуют растерянность Если противник имеет сопротивление глушению и контузии ниже 50%, тогда вероятность срабатывания умения составляет 80%. У него есть такой навык? Несмотря на то, что сейчас сыграла на руку случайность, он всё-таки может поглотить один навык из арсенала противника и свободно его использовать. Таким образом, это может оказать огромное воздействие. С другой стороны, Додрик так и не остановился лакомиться телом Гринвинга. Верно! Я благородный вампир из Преспотней!» Мне всё-таки удалось найти всю важность моего существования.